Договоримся, с этого дня я ненавижу, я отрицаю единственное число и расстояние вытянутой руки. Ксения Желудова Роли в семье Говоря о ролях в семье, мы чаще всего имеем в виду поведение, которое общество предписывает супругам, ну или партнерам. Наполнение роли, то есть то, какого именно поведения в этом статусе ожидают, зависит от норм и обычаев общества. Выражается ролью в деньглассных предписаниях вроде жена или хорошая жена должна или муж хороший муж должен и это все мы усваиваем еще с детства. Помимо супружеских ролей у нас есть еще и другие роли мужчины или женщины, родители или ребенка, сестры или брата, бабушки или дедушки и так далее. Некоторые из своих ролей мы любим, а некоторые нас тяготят. Проблемы в отношениях обычно начинаются тогда, когда мы пытаемся абсолютно во всех ролях быть идеальными, хотим быть безупречной женой, дочерью, мамой, сестрой, а то еще свекровью и тещей. И тогда наступает так называемая ролевая перегрузка. Либо путаем роли и в какой-то из них делаем то, что делать не надо, по крайней мере от нас ждут другого поведения. Либо ждем от партнера поведения той роли, которая ему не принадлежит и на которую он не подписывался. Иногда читатель мне пишет: превращаюсь для мужа в мамочку, не могу перестать его контролировать, кажется, будто без меня он не справится или все сделает не так. Приходят письма и от вечных девочек, для которых муж стал папой. Другими словами, вместо роли мужа или жены, люди начинают играть для партнера роль ребенка или родителя. Осознанно или не очень. У каждого в этой ситуации своя история, обычно уходящая корнями в детство. Кого-то с рождения оберегали от любых волнений и самостоятельных действий. И теперь он просто отказывается взрослеть, потому что не знает, как это, а неизвестное всегда пугает и отталкивает. Кто-то, наоборот, будучи маленьким, взвалил на себя непосильную ношу взрослого, потому что нужно было заботиться о младшей сестре. Папы не было, а мама выпивала. И теперь человек настолько привык не доверять, полагаться только на себя и ни на кого не рассчитывать, что контроль стал его вторым именем. Психологическим крестом, который он несет с отношений в отношения и ничего не может с этим поделать. Правда, иногда удушающая забота становится следствием попытки стать для партнера незаменимым, таким, от которого точно никогда не уйдут, не бросят, потому что лучше не найдут, лучше просто не существуют. Спойлер: из таких отношений сбегают даже чаще, чем из них благополучных, потому что в них просто нечем дышать, некуда расти, и в них-то всегда меньше, чем на самом деле. Единственного сценария, который со стопроцентной гарантией приведет к перекосу в ролях, нет. Все индивидуально. Но важно помнить: в паре, где вместо взрослых партнеров мамочка, папочка или ребенок со временем может наступить сексуальный кризис и влечение к партнеру сойдет на нет. Но потому что с родителями и детьми сексом не занимаются, это инсуст и табу на него прописано природой на подкорке. Как я говорила выше, часто проблемы в отношениях возникают, когда мы ждем от партнера поведения, несвойственного его роли. Например, надеемся получить от мужа то, что не дополучили в детстве от папы. То есть мы через партнера хотим этим напитаться, восполнить дефицит. Так, если не хватало отцовского обожания, будет сильный голод по словам одобрения, восхищения и похвалы от мужчины. Но дело в том, что дальше цитата. Быть супругом и быть отцом – это совершенно разный ролей-функционал. Соединение ролей супруга и отца по отношению к женщине приводит либо к повышенной нагрузке для мужчины и его обесцеченности, либо к тому, что одна из этих ролей перестает выполняться, вызывая недовольство супруги. Поэтому часто претензии бывают вызваны не неспособностью мужчины дать то, что нужно. А не умением женщины заметить и принять то, что дает мужчина, мужчина адресует свои действия женщине в настоящий момент, что естественно. А не насыщенными являются потребности у маленькой девочки из прошлого. И это действительно не то, поскольку мужское-женские и детское-родительские отношения это проразное. Получается не состыковка запроса и результата. Поэтому появляется ощущение несвоевременности, неудовлетворенности, что бы мужчина ни делал. Другими словами, когда мы ожидаем от партнера, что он даст нам недополученное от родителей, восхищение, обожание, безусловную любовь, радость от того, что мы вообще есть на свете, мы скорее разочаруемся в отношениях, чем будем ими довольны. У мужчин же на отношениях с женщинами проецируется связь с матерью. Если партнер вырос на материнской установке – Это другие во всем виноваты, а ты у меня золотка, и он путая роли ждет от вас материнского обожания принятия. То ваши слова, ты не прав, ты поступаешь не хорошо, ты делаешь больно, будет для него сродни предательству. Вы тут же окажетесь плохой, неправильный, не понимающий и не принимающий. Не мама его вообще. Но если вы на это и не подписывались, то у партнера нет другого выхода, кроме как осознать нереальность своих ожиданий и признать вас женщину, а не маму. Есть в семье и другие роли, которые часто достаются супругам не по собственной воле, а вместе с ролью жены или мужа. Например, хранительница очага или добытчик. Мол, раз ты жена стую плеты, смотри, чтобы пламя не погасло. А если муж, добывай, приноси в дом деньги. Некоторые люди Бояться заводить серьезные отношения именно из-за этого. Брак кажется им узами, сковывающими свободу, обязательством, отнимающим силы. Но для брака куда полезнее видеть в этих узах не пупы, а упряжку, благодаря которой семья вместе катит свою маленькую веселую тележку вперед. Семья как команда. Когда один устанет и выдохнется, второй подхватит. В здоровых отношениях каждый способен и готов подхватить функции другого, если тот не справляется, болеет, вымотался или временно переключился на что-то более важное, требующее внимания и сил: учебу, курсы, заботу о престарелых родителях или поиск работы. Поэтому так важно развивать свои бытовые навыки и не разделять их на сугубо мужские и женские. Ничего с внутренней богиней не сделается, если она сама съездит поменять шины зимних налетнее. повесит картину или соберет комод из IKEA. Равно как ничего не случится и с мужской идентичностью, если мужчина помоет пол, сварит борщ или сделает с ребенком поделку из шишек для школьного праздника. При слове этом борщу, кстати, часто незаслуженно достается, мол, не в борщах счастье, мужика борщом не удержишь. Карьера и само развитие важнее, и никто не задумывается, что можно посмотреть шире. Если вы умеете варить борщ, то и вы это умеете не для мужика, а для себя. В любой точке мира, куда бы вас ни забросила судьба, если вы захотите борща, вы его себе сделаете. Умение готовить это не нечто сакральное либо сугубо женское, не коварное средство манипуляции и приворота. Нет, это элементарный бытовой навык, уметь себя вкусно накормить, и таким образом о себе позаботиться, сделать себе хорошо. Это еще один кирпичик в стену своей жизненной устойчивости и независимости от внешних факторов. Когда качество вашей жизни, а вкусно поесть – это определенно про качество жизни, в ваших руках. Чем больше вы умеете делать по дому и чем меньше оскорбляетесь якобы не своими функциями, тем увереннее и прочнее ваш союз. Жизнь – штука непредсказуемая. И в ней, кроме счастья, есть зима, простуды, просто невезенье. Можно обижаться, гневаться и страдать, а можно вынести мусор, заработать денег и погладить себе рубашки самостоятельно. Функциональная гибкость ролей не угрожает ни семейной, ни гендерной идентичности. Вы не меняетесь ролями навсегда, не превращаетесь в кого-то другого, кем быть совершенно не хочется, потому что при этом придется отказаться от себя. Потерять себя, сменив памперсы или забив гвоздь, невозможно. В противном случае, что это за идентичность такая, если ее можно ногтями сковернуть? Единственный случай, когда у вас точно должен срабатывать стоп, это при попытке поменяться ролями с ребенком. Ребенок никогда не должен выступать и ощущать себя в роли подружки, равноправного партнера или родителя. Детство неприкосновенно, как бы горько и тяжело ни было родителям. Но на то мы и взрослые, чтобы придумать, как себе помочь. не втягивая в это тех, кто еще не зрел и хрупок. За женским страхом стать мужиком стоит на самом деле другой страх одиночества вдвоем, когда пропадает ощущение, что семья это общее дело, когда кажется, что оно только ваше. В таком случае попробуйте впредь не брать на себя всю ответственность, а придумать, как ее разделить, хотя бы треть ну отдать другому. И на первых порах применяйте этот подход по возможности к каждой бытовой проблеме и рутине. Я встречу сантехника, а ты позвонишь в коммунальную службу и договоришься насчет него. Я сделаю обед, а ты почистишь для него картошку. Я выберу путевку, а ты поедешь оформлять для нее документы в турфирму. Важный нюанс. Совместно решать нужно одну и ту же проблему, а не разные. Например, когда один забирает ребенка из садика, а второй идет в магазин. Но это вариант для пары, где один из партнеров ни за что не хочет отвечать и сознательно отлынивает от домашних дел. В союзе, где все обязанности поделены на твое-мое и всем комфортно устраивать революцию не зачем. Ключевое, чтобы обоим было комфортно в семейной рутине, чтобы не пляскалось внутри чувство обиды или раздражения, что вы делаете все. а другое – ничего, или что вы делаете гораздо больше. Решившись на семью и детей, нет смысла выяснять, кто несчастнее и чья жертва больше. Это переключает внимание с поиска решения проблемы на поиск виноватых. В разные периоды жизни мы вносим разный вклад в семейный быт. Невозможно все эталонно до грамма поделить. Спросите себя, это вот только сейчас я вывожу на себе все – Или так всегда было? Если это явление временное, то как вы можете себе помочь? Можно ли на кого-то переложить часть обязанностей, добровольно, принудительно или либо заплатив? А вдруг от каких-то обязанностей вообще можно на время, а то и навсегда отказаться и мыть пол не пять раз в неделю, а один? А если это явление постоянное и партнер делает вид, что не слышит, когда вы выражаете ему свое недовольство? то зачем вы все это терпите, тянете и продолжаете играть в тетю лошадь? Я понимаю, что в случае с маленьким ребенком мы обязаны заботиться о том, чтобы ему было сытно, чисто и тепло, но здоровый сорокалетний мужчина вполне может сам себя накормить, убрать за собой и закрыть форточку. Мы учим других, как с нами можно обращаться и как нельзя, подкрепляя чужое поведение своим согласием, активным. или молчаливым. Восемь раз терпите неприемливое для себя, восемь раз такое поведение подкрепите. Чем дальше, тем сложнее будет потом откатить назад, если вообще возможно. Подводя итог главы, не подходите к понятию ралли в семье как чему-то единожды прописанному и установленному. Учитывайте контекст, то есть то, что происходит сейчас, вокруг, в большом мире и лично с вами двумя. Один болен, например, а второй потерял работу. Обращайте внимание на то, сколько сил у каждого из вас в наличии. Подхватывайте, если видите, что второму тяжело, но не берите на себя то, с чем человек может вполне справиться сам. А если он не хочет этого делать, то у него всегда есть право поумерить свои запросы. Помните, катить свою маленькую веселую тележку вперед нужно все-таки в удовольствие. Пусть это не всегда легко. но в пути вас точно не должно придавливать вопросам, а оно мне надо, потому что зная, куда вы движетесь, ради чего и с кем, рефлексировать на подобные темы не приходится. Нет времени объяснять, впереди нас ждет еще так много интересного, погнали! И как же туда не погнать, если оно ждет?